Глава четырнадцатая Примерно в три часа ночи цементный раствор в глубине между бетонными блоками внезапно поддался под шпилькой в руке Роджера. Он прошел насквозь. Роджер не мог дать выход своей радости так, как хотел бы, а хотел он завопить так, чтобы в соседних кварталах услышали. Но вместо этого несколько раз тихонько проткнул воздух кулаком и широко ухмыльнулся. Несколько часов назад он отогнал от стены Мелисент. Ей требовался отдых, и Роджер твердо вознамерился закончить работу самостоятельно. Теперь жена глубоко спала, и он увидел, что она держит себя за палец левой руки, на котором должно было быть кольцо. Потребовался весь ее самоконтроль, чтобы смолчать, когда люди питбули сорвали его с нее. Весь следующий час Роджер процарапывал канавку вокруг бетонного блока, выковыривая остатки раствора. Всякий раз, когда крошечный кусочек цемента падал на пол, Он чувствовал легкую дрожь удовлетворения. Наконец, работа была завершена. Роджер встал на цыпочки, чтобы выглянуть в окно, но рассвета пока не намечалось, так что он уселся во мраке и стал ждать. Он слишком разволновался, чтобы уснуть. И как раз в тот момент, когда он подумывал разбудить жену, она заговорила, заставив его подскочить на месте. «Ну и? Дело сделано?» Роджер восторженно хлопнул в ладоши. «Да! Думаю, да! То есть я еще не пытался вытащить блок?» Но я освободил всё вокруг. «Окей, давай подождём, пока не рассветёт почти полностью, и тогда попробуем его вытащить. Ложись-ка сюда и грей меня». Роджер и милисент улеглись рядом во тьме и стали тихонько перешёптываться. «Ты в порядке?» — спросил Роджер. «Боишься?» «Нет», — ответил Мелисент. «Мы как-нибудь выберемся. Что пит взять с парочки стариков вроде нас?» И уж, конечно, он не будет долго держать в заперти собственную племянницу. Но Роджер знал, что именно на это Питбуль и способен. Как и на вещи, куда худшие. Для всех них. «Что ж, без боя мы не сдадимся, это точно», — сказал он. «Да», — согласилась Мелисент, — «не сдадимся». Когда камеру начал наполнять солнечный свет, Роджер встрепенулся. «Пора», — сказал он. Бриар только открыла глаза. Ей снились мама и папа. Они все вместе путешествовали в старомодном кабриолете по тихой сельской дороге во Франции. Они останавливались, чтобы посмотреть на поля маков и купить сыра с хлебом с придорожного лотка. Они сбрасывали одежду и плавали в ледяной воде речки, стекавшей с гор. Потом они лежали на плоском камне, нагретом солнцем, и задремывали, слушая, как вода бурлит на камнях, а легкий ветерок шумит в тополях. Проснувшись, Бриар, конечно же, обнаружила себя не на теплом камне, а на холодном бетоне. Сфокусировав взгляд, она увидела не искристую речку, а серые бетонные блоки. Девочка ощутила оцепенение и непереносимую печаль. Слезы жалили ее, набухая на глазах. Она пыталась сморгнуть их, но тут же набегали новые. Из-за слез она сперва не заметила, что бетонный блок шевелится. На самом деле она услышала его движение раньше, чем увидела. Это был низкий скрип. Моргнув, Бриар уселась, затем пододвинулась к стене и приложила к ней щеку, опустив глаза. Один из блоков торчал наружу. Наблюдая за ним, Бриар услышала хихиканье и приглушенный стук. Щекой она почувствовала легкую вибрацию, а блок выпал с еще на дюйм вперед. Роджер и Мелисент пробились насквозь. Все получилось. Бриар упала на колени. Как только блок достаточно выдвинулся, Она уцепилась за него и потянула на себя. Чем больше он выдвигался, тем быстрее она могла тащить, и вскоре она уже ухватилась за него обеими руками и тихо опустила на пол. Девочка пригнулась и заглянула в дыру в стене. Там стояли Роджер и Мелисент, и каждый отпихивал другого, чтобы посмотреть на Бриар. «Здравствуй, милая», — сказала Мелисент, просовывая руку в стену, чтобы коснуться щеки Бриар. «О, какие у тебя роскошные рыжие волосы!» «Привет, дорогая!» вторил ей Роджер, широко улыбаясь. Бриар ничего не могла с собой поделать. При виде их славных, добрых лиц она снова расплакалась. Слишком долго ей не перепадала даже крох доброты. А теперь, когда ее касалась чья-то рука, когда кому-то было до нее дело, в ее сердце вскипала давно забытая радость.